Москва, улица Красная Пресня, 9 августа, среда, 11.51. Все пропало. Все, что обещал проклятый чуд, оказалось выдумкой. Деньги не будут иметь для нас значения, проклятый врун. Сволочь! В глубине души Итер понимал, что не прав что не выдумки рассказывал Витольд, не сказками завлекал. А реальными перспективами. Но теперь, когда его квартира оказалась разгромленной, когда ему пришлось уничтожать труп, э, труп мальчика, голема, неважно. При воспоминании о ликвидации следов на шасса вновь накатила дурнота. Пожиратель, работающий над свертком. В ванной куча серой пыли, которую он даже не смыл. Ненавижу. Кого? Неважно. Всех. Витольда, духа выбравшегося из заточения. «Хаттабыч проклятый! Век бы еще сидел в своей бутылке, скотина!» Соплеменников, поставивших его в жесткие рамки. Всех. «Что же теперь делать?» Пару раз звонил Витольд, но Этар не отвечал, устал. «Надо привести в порядок мысли. Нужно понять, что хочет он сам. Что?» «Я сам? А что я могу?» «От тундры не отвязаться». Заклятие обещания. Такая ниточка, которую никому не перерезать. Даже Сантьяге. Даже князю. Получается, я сам ничего не значу. Все зависит от чуда. Попытаться уговорить Витольда свернуть предприятие? Надо бы. А согласиться? Дракон упрям. Он увидел цель, его влечет. Но делать-то что? Итер огляделся. Понял, что стоит на красной пресне. Неподалеку от станции метро, улица 1905 года. Как дошел. Как долго стоял тут. Ничего не осталось в памяти. Только неприятные мысли. Нащупал в кармане телефон. Позвонить Витольду? И замер. Не храп. Если с кем и нужно посоветоваться, то только с ним. Простенькая черная будка старого сапожника Располагалось на углу Красной Пресни и Пресненского вала. Незаметная деталь городского пейзажа. Маленький осколок тихого прошлого. У Мехраба можно было купить стельки и шнурки, сапожные кремы и щетки. Можно было починить обувь или просто поболтать сидя на табурете и на мгновение вырвавшись из суеты огромного города. И покупали, и ремонтировали, и болтали. Причем не только жители тайного города, но и обычные челы. Мехраб, некогда бывший одним из директоров богатейшей торговой гильдии, жил в полном согласии и с собой, и с миром. Добившись всего, прожив яркую и насыщенную жизнь, построив блестящую карьеру, он наконец-то занялся тем, к чему лежала его душа. Большая удача, если вдуматься. Итар иногда забегал к старику поболтать, посоветоваться просто посидеть рядом, подпитываясь его уверенностью и спокойствием. Вот и сейчас, оказавшись в крайне затруднительном положении, молодой шаст пришел именно сюда. «Привет!» «А-а-а, Итар!» Мехрап отложил газету и прищурился. «Давненько тебя не видел. Дела. Когда дела есть, это хорошо. А когда дела начинают тебя есть, приходишь советоваться». «Как всегда в точку». Кумар вздохнул, уселся на табурет, помолчал, чувствуя себя школьником, явившимся на ковер к директору, и отрывисто спросил. — Заметно? — Заметно, — кивнул сапожник. — Что у тебя случилось? — Я слышал, вроде задолжал гильдии. — Эту проблему я решил. Мехраб с уважением цокнул языком. Умение найти выход из сложного финансового положения всегда почиталось семье Шась, а потом протянул. Но решение оказалось непростым, так? Он был стар, но голова у сапожника работала не хуже, чем у молодого. Опыт и ясный ум позволяли ему видеть очень глубоко. «Я здорово влип, не храп», — признался Эйтар. «Обратная дорога. Есть?» — помолчав, осведомился старик. «Обратная? В принципе, она есть всегда. Отказаться от замыслов, признать свое поражение» расписаться в отсутствии силы воли. Молодой Шас почувствовал злость на себя. «Я не слабак!» И одновременно, что к нему возвращается уверенность. Простой, но честный вопрос, заданный правильным тоном, перевернул внутренний мир Кумара, заставил его прекратить истерику и трезво взглянуть на положение вещей. «Я говорил Витольду, что хочу быть волком, а сам раскис при первой же неудаче». — И если все так плохо, как тебе кажется, иди обратно, — посоветовал старик. — Только потом ни о чем не жалей. Мы не берем в руки оружие, но наш дух все равно крепче камня. Если мы не проливаем кровь, это еще не значит, что мы слабаки. — Я могу тебе дать прямой телефон Сантьяги, — продолжил Мехраб. — звони ему, встреться и все расскажи. Если обратный путь действительно есть, то комиссар тебя не обидит. Наказать, скорее всего, накажет, как, думай сам, ты знаешь, что натворил, а я нет. Но Сантьяго справедлив, больше, чем надо, не врежет, и наших приструнит, если потребуется. Понял, о чем я толкую? — Угу, — мотнул головой итар Только рассказать я ничего не могу, — — Не потому что не хочу, потому что не могу. — Заклятие. — Оно самое. — Тогда у тебя два варианта, Эйтар. — Первый — спрятаться, затаиться, отступить. — Ты понимаешь, о чем я, — спокойно кивнул старик. — Но надо очень четко видеть тонкую грань между гибкостью и трусостью. Перестанешь ее видеть, и она превратится в очень низкий, «И очень прочный потолок, который ты никогда не пробьешь!» Кумар молчал. «А еще есть едва заметная грань между смелостью и безрассудством!» «Со всех сторон грани!» — криво улыбнулся Эйтар. «Все правильно!» — согласился Мехрап. «Со всех сторон грани, а между ними натянут канат, по которому мы идем!» Можно спрыгнуть в ту или иную сторону, найти площадку с удобным и невысоким потолком, а можно продолжить свой путь. Идти своей дорогой по канату. Лавка Старого Бурхана, Москва, улица Остоженко, 9 августа, среда, 11.54. Старое тело есть старое тело, и даже магическая энергия не всегда способна компенсировать дряхлость организма. Короткое путешествие по веткам дерева закончилось растяжением, и теперь ярго слегка хромал. К тому же постреливала в пояснице. Шагов через 200 появилась одышка, и поддерживал свою дряхлую обитель как мог. Отдавал последние крохи энергии, но желаемого результата не добился. Плен и бегство окончательно измотали тело шумы-шумы, и жить этому телу оставалось недолго. «Ничего, я успею». Хорошее настроение Ярги было вызвано не только обретением свободы. За время плена он успел просчитать свои дальнейшие шаги, понял, что и в какой последовательности будет делать в ближайшие часы и даже вписал в свои уравнения глупого чуда. Искать других помощников не было времени, Зато рыжего юнца ярго изучил достаточно хорошо и знал, как на него надавить. Что ж, дружок, ты своим шансом не воспользовался. Пришла моя очередь делать ход. Но это потом, ближе к вечеру, до наступления которого еще многое надо успеть. Адрес магазина артефактов, прячущегося под вывеской сувенирной лавки, ярго извлек из памяти старухи. Оттуда же он узнал принципы жизни в тайном городе, а потому позаботился о том, чтобы стать кредитоспособным. Добыть средства оказалось не так уж сложно. Ярго выбрал прилично одетого чела, появившегося из блестящего автомобиля, подошел к нему и просто попросил поделиться карманными деньгами. Стоит ли говорить о том, что просьба была подкреплена нежным ментальным прикосновением к сознанию жертвы? Взятый под контроль чел охотно полез за бумажником, А поскольку наличных в нем оказалось меньше, чем требовалось Ярге, предложил прогуляться к ближайшему банкомату, возле которого и вручил колдуну нужную сумму. Распрощавшись с жертвой, дух доковылял до магазинчика, отдышался и вошел внутрь. «Шума-шума! Привет!» Старенький продавец улыбнулся и посмотрел на посетительницу поверх сдвинутых на кончик носа очков. «Как дела?» «По делу!» Скрипучий отозвался ярго Он четко помнил, что старуха никогда ни с кем не здоровалась. «А где шнырек?» «Метро». ярго неопределенно махнул рукой. «Надо. Пусть думает, что хочет. Всем известно, что чокнутая ведьма ясностью мыслей не страдает». «Ну, надо так надо», — покладиста кивнул Бурхан. Несмотря на то, что шума-шума никогда не расставалась с големом, подозрение у старого шасса не появилось». Он подумал, что у шнырька закончилась энергия, и следующий вопрос посетительницы показал, что продавец не ошибся. Ярго бросил рассеянный взгляд на полки с заурядными сувенирчиками. тени-белая глина, цветастые деревяшки, платки, открытки. Затем оглядел артефакты и, увидев то, что ему требовалось, выставил указательный палец. «Дай!» Грязный ноготь был направлен на небольшой кувшинчик с энергией колодца дождей. Я так и подумал. — пробормотал Бурхан, снимая с полки аккумулятор. — Платить будешь, как обычно, наличными? И... ярго едва сдержался. Едва сдержался! Почувствовав знакомый фон, он едва не потерял голову. Шаст проследил за напряженным взглядом старухи и удивился. — Темный аккумулятор? Навы, в отличие от чудов, выпускавших свои аккумуляторы в виде фляг, или людов, которые предпочитали резные кувшины, Не стремились к прекрасному, а потому артефакт с их энергией представлял собой простой черный брусок. И на один из таких брусков таращилась старуха «Что-нибудь еще?» «Нет». Ярга выгреб из кармана заранее смятые купюры и бросил их на прилавок. Бурхан вздохнул и принялся аккуратно отсчитывать нужную сумму.